Мелкий почтовый чиновник, арестованный по ошибке, стоит внизу у стены и ждет, что его сейчас выпустят на волю. Он слышит свое имя, откликается на вызов. Его присоединяют к колонии приговоренных к смерти, увозят за город и расстреливают. На следующий день выясняется, что должны были казнить его однофамильца. Тогда расстреливают и однофамильца, и все в порядке. Стоит ли тратить время и точно выяснять личность человека, у которого отнимают жизнь? К чему это, если задача состоит в том, чтобы уничтожить целый народ? Поздно вечером возвращаюсь с допроса. Внизу у стены стоит Владислав Ванчура. У ног его маленький узелок с вещами. Я хорошо понимаю, что это значит. Понимает и он. Мы пожимаем друг другу руки. Поднявшись наверх, я вижу его еще раз из коридора, как он стоит, слегка наклонив голову, и глядит куда-то вдаль. Несколько дней спустя у той же стены Милош Красный, арестованный еще в октябре прошлого года, доблестный боец революции, не сломленный ни пытками, ни одиночным заключением, Он спокойно говорит что-то стоящему позади конвойному, слегка повернув к нему голову. Увидев меня, Милош улыбается, кивает мне на прощание и продолжает. Это вам нисколько не поможет. Нас погибнет еще немало, но разбиты будете все-таки вы. Еще раз как-то в полдень. Мы стоим внизу во дворце печка и ждем обеда. Приводит Эляша. Под мышкой у него газета. Он с улыбкой указывает на нее. Он только что прочел, что был связан с участниками покушения. «Брехня!» — говорит он кратко и принимается за еду. Он шутит над этим и вечером, когда возвращается с остальными в Панкратс. А час спустя его уводят из камеры и везут в Каббелисы. Груды трупов растут, считают уже не десятками и не сотнями, а тысячами. Запах непрерывно льющейся крови щекочет ноздри двуногих зверей. Они работают с утра до поздней ночи, работают и по воскресеньям. Теперь все они ходят в эсэсовской форме. Это их праздник, торжество уничтожения». Они посадают на смерть рабочих, учителей, крестьян, писателей, чиновников. Они истребляют мужчин, женщин, детей, убивают целыми семьями, уничтожают и сжигают целые деревни. Свинцовая смерть, как чума, расхаживает по всей стране и не щадит никого. А человек среди этого ужаса живет невероятно. Но он живет, ест, спит, любит, работает, думает о множестве вещей, которые совсем не вяжутся со смертью. Вероятно, в глубине души он ощущает гнетущую тяжесть, но он несет ее, не сгибаясь, не падая духом. Во время осадного положения мой гестаповец повез меня в браник. Июньский вечер благухал липами и отцветающими акациями. Было воскресенье. Шоссе, ведущее к конечной остановке трамвая, не вмещало торопливого потока людей, возвращавшихся в город с прогулки. Они шумели, веселые, блаженно утомленные солнцем, водой, объятиями возлюбленных. Одной только смерти, которая ежеминутно подстерегает их, выбирая все новые и новые жертвы, Я не увидел на их лицах. Они копошились, словно кролики, Легкомысленные и милые, словно кролики. Схвати и вытащи одного из них, Остальные забьются в уголок, А через минуту смотришь, уже снова начали свою возню, Снова хлопочут и радуются полной жизни. Из тюрьмы, отгороженной от мира высокой стеной, Я попал так неожиданно в шумный людской поток, что вначале мне стало горько при виде этого беззаботного счастья. Но я был неправ, совершенно неправ. Жизнь, которую я увидел, в конце концов была такая же, как и у нас в тюрьме. Жизнь под тяжким гнётом, неистребимая жизнь, которую стараются задушить и уничтожить в одном месте – Она пробивается сотнями побегов в другом, жизнь, которая сильнее смерти. Так что же в этом горького? Впрочем, разве мы, обитатели камер, живущие непосредственно среди этого ужаса, сделаны из другого теста? Иногда случалось, что по пути на допрос охрана в полицейском автомобиле вела себя более или менее смирно. Через окошечко я смотрел на улицы, витрины магазинов, на киоски с цветами, на толпы прохожих, на женщин. Как-то я загадал, что если по дороге я увижу девять пар хорошеньких ножек, то вернусь с допроса живым. И вот я стал считать, рассматривать, сравнивать. Я внимательно изучал линии ног, одобрял и не одобрял их с неподдельным увлечением, Так, вероятно, не оценивают ножки, если от этого не зависит жизнь. Обычно я возвращался в камеру поздно. Папашу Пешика уже начинал мучить вопрос, вернусь ли я вообще. Он обнимал меня, я коротко рассказывал последние новости, сообщал, кто еще расстрелян вчера в кобылисах. А потом мы с аппетитом съедали ужин из противных сушеных овощей, затягивали веселую песню... или с ожесточением играли в кости, в эту глупейшую игру, забыв обо всём на свете. И как раз в те самые вечерние часы, когда в любой момент дверь нашей камеры могла открыться, и посланник смерти мог скомандовать одному из нас, «Вниз, с вещами, живо!» Но нас так -то тогда и не вызвали. Мы пережили это страшное время. Теперь, вспоминая о нем, мы удивляемся самим себе. Как поразительно устроен человек, если он выносит самое невыносимое. Эти минуты не могли, конечно, не оставить в нас глубокого следа. Вероятно, все хранится в какой-нибудь извилине мозга, как свернутая кинолента, которая начала бы с бешеной быстротой разматываться в один из дней настоящей жизни, если бы мы дожили до этого дня. Но, может быть, мы увидели бы на экране вместо огромного кладбища только зеленый сад, где посеяны драгоценные семена. Драгоценные семена, которые дадут всходы. Ава седьмая. Люди и людишки. Панкратс. Тюрьма ведет две жизни. Одна проходит в запертых камерах, тщательно изолирована от внешнего мира, и тем не менее всюду, где есть политические заключенные, связаны с ним самым тесным образом. Другая течет вне камер, в длинных коридорах, в тоскливом полумраке, Это замкнутый в себе мир, затянутый в мундир, изолированный больше, чем тот, что заперт в камерах. Мир множества людишек и немногих людей. О нем я и хочу рассказать. У этого мира своя физиология и своя история. Если бы их не было, я не мог бы узнать его глубже. Я знал бы только декорацию, обращенную к нам, только поверхность этого мира – цельного и прочного на вид, чугунную тяжестью легшего на обитателей камер. Так это было год, даже еще полгода назад. Сейчас поверхность изборождена трещинами, а сквозь трещины проглядывают лица, жалкие, приветливые, озабоченные, смешные, словом, самые разнообразные, но всегда выражающие сущность человека. Режим гнёта наложил отпечаток и на обитателей этого мрачного мира, и на его фоне светлыми пятнами выделяется всё, что есть там человеческого. Иные едва заметны, другие при ближайшем знакомстве выделяются яснее, и среди них имеются разные типы. Можно найти здесь, конечно, и несколько настоящих людей, чтобы помогать другим, они не ждали, пока сами попадут в беду. Тюрьма – учреждения не из веселых. Но мир вне камер мрачнее, чем в камерах. В камерах живет дружба. Еще какая! Такая дружба возникает на фронте, когда людям угрожает постоянная опасность, когда сегодня твою жизнь спасает товарищ, а завтра ты спасешь его. При существующем режиме среди надзирателей немцев дружбы почти нет. Она исключается. Они живут в атмосфере предательства, слежки, доносов, каждый остерегается своих сослуживцев, которых официально называют камарадами. Лучшие из них, кто не может и не хочет обойтись без друзей, ищут их в камерах.